О Генри из сборника «Голос большого города». Похищение Медоры. Мисс Медора Мартин прибыла с ящиком красок и Мальбертом в Нью-Йорке из поселка Гармония, что лежит у подножия зеленых гор. Мисс Медора походила на осеннюю розу, которую пощадили первые заморозки, не пощадившие других ее сестер.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 Некоторые ползком добираются до родного захолустья, где их угощают снятым молоком из речения. Говорили мы вам. Большинство же остается мерзнуть во дворе храма нашей богини, питаясь крошками с ее божественного табльдота. Но кое-кому под конец надоедает это бесплодное служение. И тогда перед нами открываются два пути. Мы можем либо наняться какому-нибудь лавочнику и развозить в фургоне Бокалею, либо окунуться в водоворот Богемы. Последнее звучит красивее, зато первое гораздо выгоднее. Ибо когда Бокалейщик заплатит нам за работу, мы можем взять на прокат фраг и показать Богеме, где раки зимуют. Мисс Мидора избрала водоворот и тем самым дала нам сюжет для этого маленького рассказа.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 Мистер Бинкли был присяжный весельчак пансиона. Ему уже стукнуло 49, и весь день он сидел в своей рыбной лавке на одном из центральных рынков города. Но после 6 часов вечера он надевал фраг и разглагольствовал об искусстве с большой буквы. Молодые люди звали его Пролазой. Считалось, что в самом избранном кругу богемы он свой человек. Ни для кого не было тайны, что он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 Вы же знаете, я люблю толкаться среди богемы. Мистер Вандейк, мистер Мадер, э, мисс Мартин, тоже любимица мус. Э. Присутствующие быстро перезнакомились. Тут были еще мисс Элиза и мисс Туанетта. Скорее всего на турщице. Они болтали о Генри Джеймсе и Сен Рэжи. И это получалось у них неплохо. Медора была в упоении. Голова у нее кружилась от музыки.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 В воздухе веяло ароматом цветов и цветной капусты. Звенели смех и серебро. Дамам предлагали рукой сердце, вино и фрукты. В бокалах искрилось шампанское, в беседах – остроумие. Ван Дейк взъерошил свои длинные черные кудри, сдернул на сторону небрежно погазанный галстук и наклонился к Мадеру. «Послушай, Мади», — прошептал он с чувством, – иногда мне хочется вернуть этому филистеру 10 долларов».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 Писатель ругал Диккенса. За особым столиком редактор журнала и фотограф пили сухое вино. Пышная молодая особа говорила известному скульптору. Да погодите вы с вашими греками. Пускай ваша Венера-милицейская поступит в манекены к Агену. Через месяц на нее только плащи можно будет примерять. Всех этих ваших греков и римов надо опять закопать в раскопки. Так развлекалась богема.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 нечестивыми и смотрела на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше. А ровно в полночь она написала следующее письмо. Милостивый государь, мистеру Берия Хоскинсу, Гармония, Вермонт. Отныне я умерла для вас, навеки. Я слишком сильно любила вас, чтобы загубить вашу жизнь, соединив ее с моей, запятнанной грехом и преступлением.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 Да собираешь же вещи, надо еще успеть пообедать до поезда. Листья на кленах уже совсем распустились, Дори. Вот посмотришь. Неужели распустились, Бирия? Сама увидишь, Дори. Утром при солнце это прямо зеленое море. Ах, Бирия. В вагоне она вдруг сказала ему. Удивляюсь, почему ты все-таки приехал, если получил мое письмо? Ну, это-то пустяки, сказал Бирия. Где тебе меня провести? Как ты могла уехать в эту самую богемию, когда на письме стоял штемпель «Нью-Йорк», читал Руслан Берлин.